«Шевроле» 1953 года. Ни сидений, ни крыльев, ни зеркала заднего вида, ни фар, ни тормозов, ни бамперов, ни покрышек, ни багажника, ни дворников, ни лобового стекла. Вдохновленный поэтичной американской романтикой, мой друг вознамерился купить в Монтане старую машину и доехать на ней до Калифорнии. Каждый вечер он разворачивал местную газету, выискивая объявления о продаже старой машины, которая сможет доехать до Калифорнии. Калифорния или смерть. Он рассчитывал уложиться в две или три сотни долларов. Четыреста — это потолок. Не так уж много. Особенно сейчас, в 1978 году. Но мой друг лелеял мечту не просто старой машине, а той, которая благополучно довезёт его до Калифорнии, а после проживёт ещё пару месяцев. Старая добрая монтанская машина, как старый добрый друг. Однажды вечером он увидал объявление, размочившее его романтическую натуру. «Шевроле 1953 года, 50 долларов». Он тут же набрал номер и услышал пожилой женский голос. «Вы продаете пятьдесят третьего года?» — спросил мой друг. «За 50 долларов?» «Совершенно верно», — ответила женщина, — «в прекрасном состоянии». «Я хотел бы взглянуть», — сказал он. «Конечно», — ответила она. «Как можно покупать, не глядя? Я живу на Северной Эл-стрит». И она продиктовала адрес. «Когда можно подъехать?» — спросил он. «Да хоть сейчас», — сказала она. «Хорошо. Через двадцать минут буду у вас», — сказал мой друг. «Замечательно», — ответила она. «Я вас жду». «Как вас зовут? Напомните». «Рейнольдс», — сказал он. «Договорились, мистер Рейнольдс. До встречи». Мой друг повесил трубку, страшно довольный. «Пятьдесят долларов». Он уже видел, как едет в Калифорнию в последнем на всю Америку прекрасном «Шевроле» 1953 года. Настоящая игрушечка с 15 тысячами миль на одометре. Старушка ездила на ней в магазин трижды в неделю и в церковь по воскресеньям. Машина с белобокими покрышками и в прекрасном состоянии. К тому времени, когда мой друг добрался до Северной Эл-Стрит, он был безумно влюблен в эту машину. Он чувствовал себя мальчишкой, что отправляется на первое свидание с самой красивой в школе заводилой болельщиков. Женщина открыла ему дверь. Она была очень стара, но двигалась бодро, вот, пожалуй, нужное слово. «Здравствуйте», — сказал он. «Я вам звонил насчет «Шевроле» 1953 года». «Меня зовут мистер Рейнольдс». «Здравствуйте, мистер Рейнольдс», — сказала она. «Сейчас я вам все покажу». Она накинула плащ, вышла на крыльцо и повела моего друга вокруг дома к гаражу. «Покрышки хорошие?» — спросил мой друг, безрезультатно пытаясь скрыть возбуждение. «Покрышек нет», — ответила она. «Нет покрышек» переспросил мой друг. М -м -м -м". Это пробило в его мечте небольшую брешь. Придется покупать для машины покрышки. Но мой друг не сомневался, что сейчас перед ним предстанет настолько прекрасная дешевая машина, что покупка покрышек окажется сущей ерундой. Нечего даже и думать. Главная машина в прекрасном состоянии. Покрышки — ерунда. Он мысленно вычел покрышки... Из нарисованной в голове картины. «Как насчет тормозов?» — спросил он. «Тормозов нет». «Что? Нет тормозов?» — переспросил он. «Совершенно верно», — ответила она. «Тормозов нет». «Нет тормозов?» — повторил он. «Тормозов нет». Он мысленно вычел тормоза из машины своей мечты, в которой не было покрышек, Начал думать о чем-то другом, но засомневался. Мысли вернулись назад, все к тому же. «Нет покрышек? Нет тормозов?» Он спросил, не думая, «А в какой форме кузов?» «Кузова нет», — сказала старуха. «Нет покрышек, нет тормозов, нет кузова», — бубнил мой друг, словно ребенок. «Совершенно верно», — подтвердила она, — «как будто ничего тут нет особенного, продавать человеку такую машину». В свое время он немало перевидал хитрых продавцов старых машин. Но эта бабуся могла заткнуть за пояс их всех. «Что, черт подери, за машину она ему надумала всучить?» «Почему нет кузова?» — спросил он машинально, как ребенок. «Потому что это не машина», — ответила она. «Что?» Штаруха открыла гаражную дверь, и глазам их предстал автомобильный двигатель. Он лежал на полу посередине гаража. «Шевроле 1953 года?» — проговорил мой друг. «Двигатель», — сказала она. «Двигатель?» спросил он да двигатель ответила она я думал вы продаете машину сказал он а с чего вы взяли спросила старуха у меня нет машины только двигатель 50 долларов будете брать мне нужна машина сказал он я еду в калифорнию да сказала она указывая на двигатель. «На этом до Калифорнии не доедешь, если вы только не соберете все остальное. Благодарю вас, мэм». Мой друг вернулся домой, достал газету, развернул ее на странице объявлений и уставился на строчке «Шевроле 1953 года». Он прочел объявление раз пять или шесть. Каждое слово этого объявления – Он изучил так, словно читал первое издание Библии на китайском языке и желал убедиться в точности перевода. Потом опять позвонил старухе. Телефон гудел, но она не снимала трубку. Мой друг ждал еще долго, затем нажал на рычаг. «А что, если она показывает это кому-нибудь еще?» – подумал он. Он почти видел, как они идут вокруг дома к гаражу. Он почти слышал, как этот кто-нибудь ее спрашивает. — А как двигатель? И старуха отвечает. — В прекрасном состоянии.